Глава 24. Стас прошлое. Черт, какая же она упрямая оказывается! Наверное, она только Серегой милая и покладистая. Давай сэкономим друг другу время и нервы, девушка с другой планеты, сказал я, давая понять, что знаю это милое и непосредственное прозвище, которым Серега называл свою девушку. Такими прозвищами, интимными и понятными лишь двоим, не разбрасываются перед посторонними. Через несколько секунд тишины. Ира все-таки открыла дверь, светя мне в лицо фонариком на телефоне. «Привет!» – поздоровался я, жмурясь от слепящего луча света, протянул руку. «Стас!» «Ира!» – ответила она, осторожно пожимая мою ладонь, как будто могла раздавить ее своими крошечными пальцами. «Ладно, Ира, давай посмотрим, что у тебя со светом». «Не знаю». И выключателем щелкнула, искры полетели, и все, свет выключился, рассказала девушка. После своих слов она села, спрятав стиснутые ладони между колен. Примерная ученица, не дать не взять, такая смирная, какой ее описывал Серега. «Быстро же пропала твоя напускная воинственность», — сказала я. «С чего вы взяли, что она напускная?» — обиделась Ира. «Вставу, Ир. Давай только без «вы», хорошо? Откуда искрила?» Ира показала пальчиком, потом я спросила у нее, есть ли у отца инструменты. Кое что нашлось. И кусачки, и изолента. Я проверил автомат, так и есть, вырубила его. Посвети мне фонариком, пожалуйста», — попросил я. Проводка над выключателем почернела. «Скажешь отцу, что его надо будет заменить. Пока просто отсеку его и проверю потом. Надеюсь, обойдемся малой кровью». Девчонка послушно стояла рядом, держа фонарик, пока я перекусывал провода и изолировал их. По неволе приходилось вдыхать запах ее кожи. Немного подслощенный мягким парфюмом. От нее веяло теплым маревом летнего вечера. забавное ощущение отдающиеся приятным покалыванием по коже. Проверяем! весело спросил я, будучи уверен, что все сделал правильно. Я включил рубильники автомата. Другой выключатель там, дальше по коридору, с левой стороны, подсказала Ирина. Я без труда нашел выключатель, щелкнул кнопкой готов! Начал я и осекся, потому что свет моргнул и погас. На этот раз сноп искор полетел уже из распределительной коробки. В воздухе поплыл запах женной пластмассы. «Ой!» — вздрогнула Ира. Я машинально шагнул к ней, погладив по плечу. «Немного не получилось», — сконфуженно ответил я. «Да, я дерьмовый электрик». Ира посмотрела на меня и начала смеяться. Громко и заразительно. Села на пуфик возле входа, отирая слезы, набежавшие из глаз от смеха. Я постоял секунду, а потом рассмеялся в ответ. «Ирина смеялась надо мной и над моей самонадеянностью. Но смеялась не обидно, а так искренне, что у меня самого живот заболел от смеха. Ясно одно, Ира, тебе здесь больше делать нечего», — отсмеявшись, сказал я. «Отвезу тебя в квартиру Сереги. Ключи же он тебе оставил». «Оставил», — согласилась Ира. «Но я не люблю там бывать одна. Я лучше побуду у родителей». С выбитым электричеством? Хрен знает, что и где пригорело. Завтра разберемся. Я подтолкнул ее, положив руку на лопатки. Тонкие, выпирающие под тканью легкой кофточки. Ир, давай не осложнять, а? Попросил я. Завтра решу эту проблему. А сейчас надо что-то делать. С чего ты вообще взял, что должен носиться со мной и моими проблемами? Я вздохнул. Прямо мне я. я же сказал, друг попросил. Я ему жизнью обязан и пообещал, что пригляжу за тобой. Так что хочется тебе или нет, но я буду периодически появляться около тебя. Не хочется. Это сразу заметно. Бери самое необходимое, если на той квартире ничего не осталось, и выходи. Нет. Она упрямо скрестила руки на груди и поджала губы. Я скользнул по ней взглядом. Какого хера воюю с упрямой девчонкой вместо того, чтобы проводить время с семьей? Я снял ключи из крючка вешалки. Судя по брелку, в виде пушистого зайчика это был брелок Иры с ключами от квартиры. «Сама не пойдешь? Я тебя вынесу. У тебя три минуты». Открыл дверь и красноречиво посмотрел на часы. Время пошло. Твои ключи у меня.